А вы ни в чем не виновны, сидите и скучно отвечаете на вопросы, как какой-нибудь привычный правонарушитель. Не возмущаетесь, не ругаетесь, не грозите мне, наконец. Почему, а? Мухин выслушал, понял и ответил скучно. Охоты нет. Да ведь вам беда грозит. Обвинение в убийстве. Вам оправдываться нужно. «Вы что? В этом больше меня заинтересованы?» «Конечно, черт вас побери! Мне правду нужно знать!» Мухин молчал. Молчал, потому что правда была для него тяжелее, чем обвинение в убийстве. Вечером он пришел к Ирине домой. В это время он был уже своим человеком. Мама, приветливо улыбнувшись... Указала на дверь Ирининой комнаты, и он прошел туда, чувствуя себя завтрашним хозяином, и с удовольствием расположился в кресле и слушал непонятную музыку, в которой стал находить какой-то вкус, не потому что приблизился к ней, а потому что музыка, как бы стала его собственностью, досталась вместе с Ириной». Он сидел в мягком, удобном кресле и слушал, а Ирина говорила что-то о гриппе, который одолел ее. Она попросила его сесть подальше, чтобы не захватить инфекцию, и он отодвинулся, потому что не горел желанием приблизиться, хотя и ничего отталкивающего в ней не было. И он думал не без самодовольства, что она наверняка девушка, и он покажет ей, что значит настоящий мужчина. Представляю, как она ахать будет, и это утешало его, давало основания считать, что он щедро расплатится за все, что возьмет в этом доме. А нравилось Мухину в этой уютной комнате многое, непривычное и книги, И пластинки, и безделушки на туалетном столике. Приятно было здесь, вытянув ноги, болтать по пустякам и не спешить в свой нетопленный флигель, где, к счастью, недолго оставалось коптеть. «Знаешь, Иринка, я к тебе ненадолго. Боишься гриппа? Ну, глупости. На меня еще природа микроба не изготовила. К девяти мне нужно домой». Он мог бы соврать, придумать причину, но нужным это не считал. Приучал будущую жену не требовать объяснений. «Спать спешишь?» «Да». Она была разочарована немного. «Я думала, ты посидишь?» «Да у нас вся жизнь впереди, насидимся». «А ты разве домосед?» «С тобой, да». Она улыбалась благодарно. и не могла еще поверить, что он не шутит, а действительно навсегда останется с нею. А он вдруг почувствовал, как изменилось настроение с той минуты, как назвал час ухода. Здесь, в спокойной комнате, не верилось в опасность со стороны Татьяны, но он знал, что если не выполнит решенного, язва останется и будет кровоточить. И как бы ни был неприятен задуманный Вовой ненадежный трюк, его следовало довести до конца. Так он говорил себе, а сам все больше и больше размагничивался и, понимая это, злился и становился неинтересным, скучным, скованным. то это ты такой сегодня? Какой? Подавленный? В самом деле? Да, правильно, устал, как с заменом готовлюсь, зачитался. И поднялся, так как понял, что засидевшись до предельного срока, может и не одолеть себя, остаться, махнуть рукой, а потом все сначала. Не переутомляй себя. Ты права, лучше пойду. И голова побаливает, наверняка переутомился, сказал, никогда не ведавший этого чувства Мухин. Она проводила его удивленная и разочарованная, а он вышел на улицу с мыслью, что решение принято, и не выполнить его уже невозможно. Но он поторопился, ушел рано, оставалось еще время до конца сеанса. Именно туда, к кинотеатру, он собирался подойти, чтобы встретить застать Татьяну Светковским. Что будет говорить, Муха не представлял и не думал об этом, считая, что по вдохновению, экспромтом такие вещи получаются лучше. Но оставалось время, и он решил зайти домой, взять папиросы. Конечно, это была случайность. Не зайди, Мухин, за папиросами, все могло быть иначе, но он подошел к флигелю и увидел в окнах свет. Наверное, Вова зубрит, — подумал Алексей, и прежде, чем взяться за ключ, глянул в окно. Глянул и увидел Стаса и Татьяну. Они еще стояли, и он не слышал их слов, но видел, что рука Татьяны лежит на плече Станислава. Сначала пришла ревность. Вот оно что! Вовка-то как в воду глядел. Он сделал шаг к порогу, но остановился, сдержав естественный порыв ворваться и скандалить. Происходило то, о чем они лишь фантазировали и во что он не верил. Вот и избавление. Так мыслилось. Но было скверно на душе, избавление не радовало, а может у них и нет ничего, может она обо мне говорит, а он мямлит что-нибудь в утешение. Но если так, скандала не будет, наоборот, он привяжет себя еще больше. И Мухин отступил в темноту, не зная, что делать. Здесь, в темноте, ему стало еще хуже. «Жизнь проклятая!» — рассуждал он, пережевывая окурок последние папиросы. «Джунгли какие-то, никуда ходу нет, везде клин». «Вова сволочной, он прав, и Танька стерва оказалась, клялась, клялась в любви, а сама, готова со стасом путаться, хотя я еще последнего слова не сказал». Ему искренне показалось, что он слова не сказал. «Ну, теперь уж скажу. Дудки, моя совесть чиста. Знаю, с кем дело имею. А если Ирка, такая же окажется?» Ну, до той поддаться некуда, внешностью не вышло. Одного меня зарканило нищего студента. Он жалел себя глубоко, и чем больше жалел... тем больше размягчался. «Нет, в хату не пойду. Зачем мне этот скандал? Я не мелочник, не баба. Видел, и все. Завтра скажу спокойно. А сейчас пусть хоть переженятся, мне наплевать и растереть». И обогнув дом, Мухин вышел на улицу. Ужасно хотела закурить, а папирос не было. Он осмотрелся, Улица была пуста, только поодаль стояла машина с выключенным освещением. Мухин подумал, что машина пуста, и почти прошел мимо, когда заметил за рулем человека. Тот вроде дремал, откинувшись на спинку. «Браток, закурить не найдется?» Мухин наклонился над опущенным наполовину стеклом и встретился взглядом с человеком за рулем. Человек не спал. Он посмотрел на Мухина неприветливо и бросил коротко. «Некурящий». «Все вспомнил Мухин?» Он вздрогнул, услышав голос Мазина. «Вы что, мысли читаете? Просто пауза затянулась. Засиделись мы. Тогда подписывайте пропуск. Придется». Но сначала скажите, Мухин, зачем вам понадобился адрес Вильяна Гусева? Вы и это знаете, впервые по-настоящему удивился Мухин. Да, у меня очень энергичный помощник. Два дня назад вы обращались в адресный стол, потом интересовались в зубоврачебной поликлинике. А потом, приподнялся Мухин, не знаю, признался Мазин.